Год 1852. Генваря 2. -го. Когда я искал счастье, я впадал в пороки. Когда я понял, что достаточно в этой жизни быть только не несчастным, то меньше стало порочных искушений на моем пути. И я убежден, что можно быть добродетельным и ненесчастливым. Когда я искал удовольствие, оно бежало от меня. А я впадал в тяжелое положение скуки, состояние, из которого можно перейти ко всему, хорошему и дурному, и скорее к последнему. Теперь, когда я только стараюсь избегать скуки, я во всем нахожу удовольствие. Чтобы быть счастливым, нужно избегать несчастья. Чтобы было весело, нужно избегать скуки. Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Платон говорит, что добродетель составляют три качества: справедливость, умеренность и храбрость. Комментарий первый. Справедливость есть мне кажется моральная умеренность. Следовать в физическом мире правилу ничего лишнего будет умеренность. В моральном справедливость. Третье качество Платона есть только средство сообразоваться с правилом ничего лишнего. Сила. У всех молодых людей есть время, в которое они не имеют никаких твердых понятий о вещах, правил, и составляют как то, так и другое. В это время обыкновенно они чуждаются интересов практических и живут в мире моральном. Эту переходную эпоху я называю юность. У иных людей юность продолжается больше, у других меньше. Даже есть люди, которые всегда остаются юны, а другие, которые не были юными. От чего зависит продолжительность этой эпохи? Казалось бы, так как я сказал, в это время молодые люди занимаются составлением твердых понятий о вещах и правил, то чем умнее молодой человек, тем скорее должна пройти эта эпоха. Он составит себе правила и будет жить по ним. Но в действительности совершенно напротив. Страница 56. Практическая сторона жизни, чем дальше мы подвигаемся в ней, больше и больше требует нашего внимания. Но чем больше имеет человек наклонности к размышлению и поэтому находит в нем наслаждение моральное, тем больше старается он удалить от себя срок этого перехода. А чтобы составить верные понятия о вещах и верные правила для жизни, недостаточно целого века размышления – Хотя он на пути этом идет вперед, но необходимость требует перестать составлять правила, но действовать по каким бы то ни было уже составленным. Поэтому все мы, входя в практическую жизнь, начинаем действовать, основываясь на тех несовершенных и недоконченных правилах и понятиях, на которых застала нас необходимость. Продолжительность этого периода доказывает ум но не способствуют успехам в практической жизни. Легче действовать на основании простых, несложных, и хотя и неверных, но согласных между собой правил, которые я принял, не разбирая их, чем на основании правил, которые, может быть, и верны, но недостаточно объяснены и приведены к единству. От этого и успевают в свете дураки больше, чем люди умные. Два замечания для писателя билетриста. Тень, ежели и ложится на воде, то очень редко ее можно видеть, и когда видишь, то она нисколько не поражает. Всякий писатель для своего сочинения имеет в виду особенный разряд идеальных читателей. Нужно ясно определить себе требования этих идеальных читателей, и ежели в действительности есть хотя во всем мире два таких читателя, писать только для них. Описывая типы или пейзажи, необыкновенные для большинства читателей, Никогда не выпускать из виду типы и пейзажи обыкновенные, взять их за основание и сравнивая с ними необыкновенные, описывать их. Комментарий первый. Эту мысль Платон высказал в диалоге политик. Конец комментария. 5 февраля 1852 года. Николаевка. Еду в отряде. Я равнодушен к жизни, в которой слишком мало испытал счастья, чтобы любить ее, поэтому не боюсь смерти. Не боюсь и страданий, но боюсь, что не сумею хорошо перенести страдания и смерти. Я не совершенно спокоен, и замечаю это потому, что перехожу от одного расположения духа и взгляда на многие положения к другому. Странно, что мой детский взгляд — молодечество, на войну для меня самый покойный. Во многом я возвращаюсь к детскому взгляду на вещи. Страница 57. 1852 года, февраля 28 В отряде около Тепликичу. Никогда в действительности не оправдывал я для себя самого ожиданий своего воображения. Я желал, чтобы судьба ставила меня в положение трудное, для которых нужны силы души и добродетель. Воображение мое любило представлять мне эти положения, а внутренние чувства говорило, что у меня достанет для них силы и добродетели. Самолюбие мое и уверенность в силе своей души росли, не находя опровержений. В случае, в которых я мог оправдать свою уверенность, но не оправдывал ее, я извинял тем, что мне представлялось слишком мало трудностей, и я не употреблял всех сил своей души. Я был горд, но гордость моя не опиралась на делах, но на твердой надежде, что я способен на все. От этого наружная гордость моя не имела уверенности, твердости и постоянства. Я из крайней надменности переходил в излишнюю скромность. Состояние мое во время опасности открыло мне глаза — Я любил воображать себя совершенно хладнокровным и спокойным в опасности. Но в делах 17 и 18 числа я не был таким. Комментарий второй. Отговорки, которую я обыкновенно употреблял, что опасность не была такой великой, какую я воображал, нет у меня. Это был единственный случай показать всю силу своей души. Я был слаб и поэтому собою недоволен. Я только теперь понял, что обманчива уверенность в будущие дела, что можно рассчитывать на себя только в том, что уже испытал, что уверенность эта уничтожает самую силу, и что надо ни один случай не считать ничтожным для того, чтобы приложить в нем все силы. Одним словом, не откладывать до завтра, что можно сделать сегодня. Как не просто это правило, как не часто я его слышал, я понял и сознал его истину только теперь. Есть только один известный путь, по которому мысль может перейти в убеждение. Комментарий второй. 17 и 18 февраля на реке Мичике происходили бои с горцами, в которых участвовал Толстой. В одном из боев Толстой едва не был убит. Снаряд ударил в колесо пушки, которую он наводил. Конец комментария. 20 марта 1852 года. Старогладковская. Сейчас перечел я свой старый дневник с июля 1851 года и кое-что написанное в этой книге. Удовольствие, которое доставило мне это чтение, заставляет меня продолжать дневник, чтобы на будущее время приготовить себе такое же удовольствие. Некоторые мысли, написанные в этой книге, поразили меня... Иные своей оригинальностью, иные своей верностью. Мне кажется, что я уже потерял способность писать и думать так бойко и смело. Правда, смелость это часто соединена с парадоксальностью, но зато и больше уверенности. Примечание Льва Толстого. «Теперь мне стало лень думать и убеждать себя в чем-нибудь. Однако я не меньше, чем прежде, не верю, не сомневаюсь». Во всем равновесии. Мне стало лень убеждаться, зато я также устал и разуверяться, и храню с заботливостью те верования, которые хлопотливый ум мой оставил в покое, и боюсь разочароваться в них, даже думать о них. Конец примечания Толстого. Страница 58. Надо признаться, что одно из главных стремлений моей жизни было увериться в чем-нибудь, Твердо и неизменно. Неужели с годами рождаются и сомнения? В дневнике я нашел много приятных воспоминаний, приятных только потому, что они воспоминания. Все время, которое я вел дневник, я был очень дурен. Направление мое было самое ложное. От этого из всего этого времени нет ни одной минуты, которую бы я желал возвратить такую, какую она была и все перемены, которые бы я желал сделать, я бы желал их сделать в самом себе. Лучшие воспоминания мои относятся к милой Волконской. Во всем дневнике видна одна главная идея и желание — это избавиться от тщеславия, которое подавляло собой и портило все наслаждения, и отыскивание средств избавиться от него. Я перестал писать дневник почти уже семь месяцев. Сентябрь провел я в Старогладковской, то в поездках в Грозную и Старый Юрт, ездил на охоту, волочился за казачками, пил, немного писал и переводил. В октябре месяце я с братом поехал в Тифлис для определения на службу. В Тифлисе провел месяц в нерешительности, что делать и с глупыми и планами в голове. В ноября месяца я лечился. Сидел целых два месяца, то есть до Нового года дома. Это время я провел хотя и скучно, но спокойно и полезно. Написал всю первую часть. Комментарий третий. Генварь я провел частью в дороге, частью в Старогладковской. Писал, отделывал первую часть, готовился к походу и был спокоен и хорош. Февраль провел в походе, с собой был доволен. Начало марта говел, скучаю и ленюсь. Отправляясь в поход, я до такой степени приготовил себя к смерти, что не только бросил, но и забыл про свои прежние занятия, так что теперь мне труднее, чем когда-нибудь снова приняться за них. Хотя все это время я о себе очень мало думал, но мысль о том, что я стал гораздо лучше прежнего, как-то закралась в мою душу и даже сделалась убеждением. Действительно ли я стал лучше? Или это только такая же надменная уверенность в своем исправлении, которую я всегда имел, когда вперед определял себе будущий образ жизни? Страница 59. Сколько я мог изучить себя, мне кажется, что во мне преобладают три дурные страсти. Игра, сладострастие и тщеславие. Я уже давно убедился в том, что добродетель даже в высшей степени есть отсутствие дурных страстей. Поэтому, ежели действительно я уничтожил в себе хотя сколько-нибудь преобладающей страсти, я смело могу сказать, что я стал лучше. Рассмотрю каждую из этих страстей. Страсть к игре проистекает из страсти к деньгам, но большей частью, особенно те люди, которые больше проигрывают, чем выигрывают, раз начавшие играть от нечего делать, из подражания, из желания выиграть, не имеют страсти к выигрышу, но получают новую страсть к самой игре, к ощущениям. Источник этой страсти, следовательно, в одной привычке. И средство уничтожить страсть – Уничтожить привычку. Я так и сделал. Последний раз я играл в конце августа, следовательно, слишком 6 месяцев, и теперь не чувствую никакого позыва к игре. В Тифлисе я стал играть с маркером на партии и проиграл ему что-то около тысячи партий. В эту минуту я мог бы проиграть все. Следовательно, уже раз усвоив эту привычку, она легко может возобновляться. И поэтому, хотя я не чувствую желания играть, но я всегда должен избегать случая играть, что я и делаю, не чувствуя никакого лишения. Сладострастие имеет совершенно противоположное основание. Чем больше воздерживаешься, тем сильнее желание. Есть две причины этой страсти – тело и воображение. Телу легко противостоять, воображению же – которые действуют и на тело, очень трудно. Средства против как той, так и другой причины есть труд и занятия, как физические, гимнастика, так и моральные сочинения. Впрочем, нет. Так как это влечение естественное, и которому удовлетворять я нахожу дурным только по тому неестественному положению, в котором нахожусь, холостым в 23 года, Ничто не поможет, исключая силы воли и молитвы к Богу, избавить от искушений. Тщесловия есть страсть непонятная, одно из тех зол, которыми, как повальными болезнями, голодом, сранчой, войной, проведение казнит людей. Источников этой страсти нельзя открыть, но причины, развивающие ее суть бездействие, роскошь, отсутствие заботы, лишений. Это какая-то моральная болезнь, вроде проказы. Она не разрушает одной части, но уродует все. Она понемногу и незаметно закрадывается и потом развивается во всем организме. Нет ни одного проявления, которое бы она не заразила. Она как венерическая, ежели изгоняется из одной части, с большей силой проявляется в другой. Страница 60 -я. Тщеславный человек не знает ни истинной радости, ни горя, ни любви, ни страху, ни отчаяния, ни ненависти. Все неестественно, насильственно. Тщеславие есть какая-то недозрелая любовь к славе, какое-то самолюбие, перенесенное в мнение других. Он любит себя не таким, каким он есть, а каким он показывается другим. Эта страчь чрезвычайно развита в наш век. Над ней смеются, но ее не осуждают потому что она не вредна для других. Но зато для человека одержимого, ей, она хуже всех других страстей. Она отравляет все существование. Исключительная черта этой страсти – общая проказе, есть чрезвычайная прилипчивость. Мне кажется, однако, что рассуждая об этом, я открыл источник этой страсти – это любовь к славе. Я много пострадал от этой страсти. Она испортила мне лучшие года моей жизни и навек унесла от меня всю свежесть, смелость, веселость и предприимчивость молодости. Не знаю как, но я подавил ее и даже впал в противоположную крайность. Я остерегаюсь всякого проявления, обдумываю вперед, боясь впасть в прежний недостаток. Не знаю, случай или провидение сделали так, что страсть эта редко удовлетворялась, так что я испытывал только одни страдания, которые она доставляет. Или влияние брата, который почти не понимает, что такое тщеславие. Или отдаление от тщеславного круга и образ жизни, который заставил меня смотреть в серьезной точке на свое положение. Только я уничтожил совершенно эту страсть во время моей болезни в Тифлисе. Не могу сказать, чтобы страсть эта была совершенно уничтожена, потому что часто я жалею о наслаждениях, которые она мне доставляла. Но, по крайней мере, я понял жизнь без нее и приобрел привычку удалять ее. Я только недавно испытал в первый раз после детства чистое наслаждение молитвы и любви. Еще по дневнику, по-моему, прошлой зимой видно, что я хотел истребить эту страсть. Но я нападал только на те проявления, которые были мне неприятны, не поняв того, что ее нужно выдернуть с корнем, чтобы от нее избавиться. Мне кажется, что теперь я это сделал, но еще имею наклонность к ней и поэтому должен остерегаться новой заразы. Комментарий третий. Первую часть романа «Четыре эпохи развития», «Детство», вторая редакция. Конец комментария. Страница 61 20 марта. Встал в девятом часу. Очень болели зубы перед рассветом. Частью от лени, частью от болезни не пошел на учение. Читал старый дневник и писал новые до обеда. Алексей все так же скучен. Те же бесконечные рассказы о вещах, которые никого занимать не могут. тоже неумение слушать и робкий не нетвердый взгляд. «Должно быть, мой взгляд на него действует, и от этого мне как-то совестно на него смотреть». Юнкер Махин. «После обеда писал. Пришел дур, да, помешал мне. Но мне совестно было его выгнать» потому что прежде я его принимал хорошо. Он должен быть хитрый плут, рассказывал мне про стычку Хаджи Мюрата с Арслан Ханом за мечеть. Комментарий четвертый. Интересно было бы их посмотреть. Дурда стала чего-то очень добреньким и хорошего мнения о русских, а прошлого года с гордостью рассказывал, как он бил казаков. Странно, что ни один из пропастей чеченцев, которые трутся около русских, не показал тех дорог, которые показал Бота. А они все очень корыстолюбивы. Когда я спрашивал об этом Дурду, он мне сказал, что верно, Бота очень рассердился. С какой стати я рассказывал Дурде, что я сам видел, как Бота струсил от гранаты, когда я не видал этого. После дурды я пошел к Яновичу, но умысел другой тут был. С тех пор, как я встретил помчишку, должно быть, не нечаянно с ее стороны, она мне часто лезет в голову, а мне труднее стало удерживаться. У Яновича был юнкер, но он мне так не понравился, что я, увидав, не взошел в комнату. Когда мы пошли с Яновичем, я чему-то смеялся, и мне хотелось как говорит Николенька, поиграть в голышку. Дай Бог, чтобы почаще приходило это расположение духа. Я давно не был так весел, как сегодня, это потому что занимался. Сколько выгод, кажется, в труде, а в Ленине польза не удовольствие, и все-таки она большей частью берет верх. Янович так мне нравится своей добродушной откровенной скромностью, что в несколько дней привык к нему как к старому знакомому. Я с ним играл в шахматы рассеянно и торопливо, делал гимнастику и причем присутствовал Сулимовский. Потом, не знаю с какой стати, я позвал Дмитрия и смеялся над ним. Это было глупо. Еще сыграл несколько партий также дурно в шахматы. И Янович пошел ужинать, а я сел писать письма Валерьяну и Андрею. Я сочинил эти письма в то время, когда получил письмо Андрея. Тогда я был сердит, и мне казалось очень хорошо. Теперь же, напротив, был в хорошем расположении духа, и из этого соединения двух расположений вышли письма, которые мне не нравятся. Досада и выражения совершенно женские. «Читал Тьера, и ложусь спать в половине двенадцатого». Комментарий пятый. Завтра встану пораньше и постараюсь провести день как можно полнее. Проклятая лень! Какой бы я был славный человек, коли бы она мне не мешала. Я беспокоюсь и скучаю о брате. Мне все лезут скверные мысли на этот счет в голову. Комментарии четвертые. Первое упоминание об эпизодах, нашедших впоследствии отражения в повести Хаджи Мурат, 1896-1904 годы. Комментарий 5. Адольф Тьер. История французской революции. Париж, 1823-1827 годы. Конец комментариев. Страница 62. 21 марта. Я встал в восьмом часу, прочел главу Тьера во время чаю, потом пошел с Дмитрием и с собаками походить, что было с моей стороны довольно глупо, потому что лучше было идти на учение, а еще лучше совсем не ходить, потому что я опять простудил зубы. Ничего не затравил, пришел домой и переводил до обеда. За обедом говорил о пожарах с Хилковским и довольно хорошо. «Славный старик» прост в хорошем значении слова и храбр. В этих двух качествах я уверен, и при том его наружность не исключает, как наружность Сулимовского все хорошее. Алексеев увлекся сеном, и взгляд его был тверд. Я совершенно убежден, что тщеславие происходит от физического и морального бездействия. После обеда переписывал первую часть и работал без всякого принуждения. Комментарий шестой. Дай Бог, чтобы это всегда так было. Приехал Султанов, в восторге от того, что получил собак. Замечательная и оригинальная личность. Ежели бы у него не было страсти к собакам, он был бы отъявленный мерзавец. Эта страсть более всего согласна с его натурой. Приехал брат, я рассказывал ему, как мне неприятно было написать неправду в отзыве, который от меня требовали, надеясь, что он меня совершенно успокоит на этот счет, сказав, что это пустяки. Напротив, он находит, что я сделал скверно. Странно, как он со своими рыцарскими правилами чести, которым он всегда верен, может уживаться и даже находит удовольствие с дешними офицерами. Отчего нам с ним как-то неловко с тех пор, как я приехал из Тифлиса? Не от того ли, что мы слишком полюбили, идеализировали друг друга заочно и ожидали друг от друга слишком многого? Порядок занятий, который я принял, то есть утром перевод, после обеда корректура и вечером повесть, очень хорош. Не знаю только, когда гимнастику, а это непременно нужно, Какое-нибудь упражнение каждый день. Теперь одиннадцатый час, я ужинаю и сейчас лягу спать. Когда занимаешься, то время идет так скоро, что хотелось бы остановить его. В праздности оно идет так тихо, что хотелось бы гнать его. Что приятнее? Трудно решить. Знаю только то, что в воспоминаниях один день, проведенный в занятиях, равняется трем праздным. По этому расчету в праздные дни время должно было бы идти скорее, а выходит наоборот. Комментарий шестой. Третью редакцию детства. Конец комментария. Страница 63. 22 марта. Встал в десятом часу, потому что ночью болели зубы так сильно, что я в просонках и вскрикивал. Выпил два стакана кофе, чтобы противодействовать камфоре, который я много поглотал по случаю зубной боли, и после этого потел целое утро. Пришел брат и Янович. Они мне немного помешали, но я продолжал переводить. Обедал дома, после обеда немного заленился, хотя и работал, но не так усердно, как вчера. Корректур сделал не так много, как вчера, и не так чисто, а это главное, чтобы не надоел труд. Проиграл Яновичу две партии в шахматы, без царицы, и в этом видно, как он скромен. Не продолжал повесть частью от того, что не успел, а частью от того, что я сильно начинаю сомневаться в достоинстве первой части. Мне кажется слишком подробно, растянутой мало жизни. Подумаю об этом».